снять щит с руки и начать раскачивая выдирать дротик нет времени залп происходит на встречном бегу до схватки всего 3-4 секунды бросать щит но потерять щит потерять жизнь римский легионер поступал в подобном случае просто Времени выдирать дротик из щита нет, поэтому легионер перерубал древко вражеского дротика мечом. Оставался торчать только железный наконечник, не мешает. А вот противник римлянина не мог дотянуться своим мечом до древка пилума из-за метрового железного носа, он бросал щит и терял жизнь. Но это ещё не все сюрпризы пилума. Помните, при ударе о щит наконечник пилума гнулся. Так что если бросок был неудачным и противнику удавалось пилум из щита выдернуть, он уже не мог использовать его против римлян. Остриё было гнутым, Заторийем Леленин после боя подбирал свой пилум, правил его на камушке, и дротик снова был прямым и готовым к броску. Но война не только мечами махать. Огромная часть римских побед, как мы уже знаем, принадлежала топорам и лопатам. Сапёрные части Римлен великолепны. Не было такой задачи, которую они не могли бы решить. Нужно форсировать реку? Чего тут думать? Построим мост. Цезарь, воюющий в Галлии, строит через Рейн деревянный мост, оборудованный ледоломами, чтобы устоял после весеннего ледохода. Через пару-тройку веков Император Троян, завоевавший Дакию, уже не разменивается на дерево. Приглашает известного греческого архитектора Аполлодора и сразу устроить через Дунай каменный мост. Утверждаться, так утверждаться. Сапёрные части позволяли римлянам брать города так Как вскрывают консервные банки методично, постепенно, неотвратимо, неважно, находился ли город на холме, на равнине или в горах, или со всех сторон окружён морем, чтобы взять город, нужно разрушить стену. Чтобы разрушить стену, к ней надо подойти, точнее подтянуть тяжёлую технику таран. Для этого к стене нужно сначала подвести дорогу, завалить ров, сырыть вал. А если город расположен на острове, тогда надо от берега насыпать к острову дамбу. Какие вопросы? Чтобы враг не обстреливал дорожников, строителей и сапёров, чтобы на подведённые тараны враги со стен не гадили горячей смолой, огневую мощь обороняющих са необходимо подавить. Поэтому неподалёку от вражеской городской стены или башни римляне строят свою стену или башню даже повыше городских стен и уже сверху обстреливают городские стены, а солдаты засыпающие ров или тянущие дорогу К стене работают под прикрытием специальных передвижных блиндожей на колёсах. Так. А если городские стены построены на обрыве Стикс скалах, значит, надо издалека, с равнинной местности протянуть к осаждаемой стене насыпь с таким расчётом, чтобы она а Выдержала тяжёлую технику, и Б выходила прямохонько к нижнему краю стены. Потом по этой насыпи, прикрывая работы по её строительству, будем постепенно передвигать огромную деревянную башню на колёсах, наверху которой стоят баллисты. Если стена не поддавала с ударом тарана. Ее вскрывали уж действительно, как консервную банку. С помощью огромных железных рычагов выкорчевывали нижние камни фундамента. А еще можно подземный ход прорыть. Широкий такой. Высокий туннель чтобы сразу можно было большое количество живой силы перебросить. Пусть этот туннель даже длиной в километр. Торопиться некуда. Время работает на сождающих. И ещё есть хороший способ. Если город стоит на равнине, можно просто окружить его огромным земляным валом выше крепостных стен поставить на этом валу артиллерию и начать методично обстреливать город катапультами баллистами при таком опыте строительно-осадных работ не удивительно что Именно римские легионеры порой являлись для отсталых провинций главными цивилизаторами. В развалинах африканского города Ламбезис на каждом кирпиче, на каждой отрытой археологами черепице ни стоит клеймо III ева римского легиона. Причём датируются эти кирпичи четырьмя веками, то есть на протяжении нескольких веков солдаты III его легиона аккультурировали эту местность. Римские легионеры строили дороги, мосты, акведуки, храмы, закладывали города. Так было во всех провинциях. Завоеватели, строители, цивилизаторы. И последнее. На взлёте империи римский солдат, призванный в армию, служил за свой счёт. Он сам должен был заботиться о своём продовольствии и вооружении. Так продолжалось несколько веков, только потом чуток разжившаяся республика начала платить своим солдатам какие-то деньги, но за оружие, питание и одежду из солдатской зарплаты вычитали. И тем не менее, В начале славных дел римляне в армию стремились. А вот потом у них стало как у нас сейчас. Но до этого мы ещё доберёмся.